Сергей Карелин. Проект Х. Вступление. Голод. Я чувствую страшный голод. Это не голод в глупом понимании жалких людишек. Это голод, который тяжело, почти невозможно, утолить. Все мое существо сотрясает желание насытиться. Когда я находился в нематериальном состоянии, то не испытывал потребности в еде. Но сейчас я обрел тело. И сделал это благодаря людям. Не магам иных миров, а обыкновенным людям. Если бы не они, случайно разрушившие оковы, которые сковали мой бессмертный дух, я бы не вырвался на свободу. Хорошо, что эти дилетанты не знают заклинаний контроля. Вот тогда мне пришлось бы тяжело. Но стоп! Вот сюда идет один из них. И, ха -ха -ха -ха, судя по всему, на нем нет амулета. О, великие боги ада! Я благодарю вас за то, что вы вложили в голову этому слабоумному магу подобную беспечность. Кстати, вполне возможно, они понятия не имеют про амулеты. Я же сейчас в теле пойманного ими создания. Они не знают обо мне. Но я собираюсь вскоре показать, кто я есть на самом деле. Смотри-ка, Макта, женщина, она красива по людским меркам. По мне же это лишь мешок из плоти и крови. Хотя я знаю, что есть разные варианты утоления моего голода, однако мне сейчас не до них. Сейчас важно лишь одно тело этого человека. Она что-то говорит и садится на стул напротив клетки, Какая самоуверенность. Что ж, пора действовать. А, что ты испугалась? Смотри-ка, прижалась к стене и кричит. Громко кричит. Разве ты не знала, что такой примитивной клеткой меня не удержишь? Если бы это был огненный круг или пентаграмма, да куда этим людишкам? Они же ничего не знают. Как они умудрились выпустить меня, ума не приложу. Не кричи, милая, сейчас, сейчас все кончится. Что ж, можно поздравить себя с почином. Я обрел новое тело, которое куда больше подходит для моих планов, чем то, в котором я находился до этого. Но теперь сюда наверняка сбегутся другие маги. И кто его знает, возможно, с амулетами и заклятиями наготове. Но на этот случай у меня есть выход. Вы многого не знаете обо мне, люди, и теперь, когда у меня появилась возможность удалить свой голод, я не собираюсь упускать ее. Вокруг много людей, которые станут моей пищей, и с помощью их я начну долгожданный процесс возрождения моей силы.